Глава двадцать первая. Дюжина небесных кораблей одновременно отрывается от земли, синхронно зажигая световые двигатели. Поначалу они висят низко, скользят над окружающими горн полями, следуют за кривой невысоких холмов, незаметно устремляясь к небесному дворцу Альфы. Издалека кажется, что Дивенбург и парящая крепость сближаются медленно, чинно, больше походя на участников какого-нибудь ритуала, чем на противников. Даже первый залп ракет кажется не атакой, а демонстрацией силы. Они несутся, со свистом разрывая небо и врезаются в стены башни Дивенбурга, оставляя маленькие облачка, цветы из дыма с горящими сердцевинами. Спустя несколько секунд они растворяются, и Дивенбург спокойно продолжает свой путь. Как и небесные корабли, которые все еще держатся у самой земли, пока не попадают под тень дворца. они синхронно распадаются в разные стороны, будто выпущенные прямо вверх тучи стрел. Когда торели по краям парапета разворачиваются к новым целям, строй резко распадается, и каждый корабль начинает свою собственную битву за выживание. Внутри одного из кораблей сидит страданик. Он прижимает ладони к лицу, будто пытаясь удержать что-то внутри. Лёжа на его коленях меч Дельты нервно наблюдает за развитием событий. От каждого внезапного движения странника подбрасывает. Его укачивает, грудь вздымается, щеки раздуваются, и он сглатывает, после чего все повторяется заново. Маленькая ручка сочувственно гладит его по спине. Он поднимает взгляд и слюняво улыбается Риле, а потом вновь опускает голову. Она продолжает гладить его по спине. Через секунду странник опять поднимает голову и медленно оборачивается к Риле. Несколько раз моргает. Рила все еще здесь, она машет ему. У странника откидывается челюсть. Раздающиеся снаружи взрывы звучат все громче, обстрел становится все ближе. Их корабль резко уходит в сторону, и Рилу отбрасывает вправо. Странник прерывает ее полет, ловит ребенка и усаживает в кресло рядом с собой. Качая головой, пристегивает ее ремнями. Когда он бросает взгляд на меч Дельты, тот укоризненно смотрит на Дельту. странник вздыхает, закрывая лицо ладонями. Поблизости раздаётся несколько взрывов, за ними следуют несколько разворотов и поворотов, на каждый из которых отзываются желудки всех находящихся внутри, а затем удар и скрип. Небесный корабль совершил посадку. С шипением открывается люк, и Мазар выпрыгил из кабины, уже готовит винтовку. Не обращая внимания на остальных, она не спускает глаз с дельты. Мы на месте. Небесный корабль Веспер заныривает внутрь, решившись на жёсткую посадку, лишь бы не стать лёгкой мишенью. В силу природы дворца места для посадки здесь ограничены. Тут есть несколько предназначенных для этого квадратов, два дворика и возможность втиснуться на одну из двух плоских крыш. Поэтому легко предугадать, откуда появится небесный корабль, и элитные войска Семирых уже готовятся к засаде. Веспер наблюдает за тем, как внизу ползут фигурки размером с муравьёв. и чувствует очередной укол совести из-за впустую растраченного таланта. Но сглатывает желчь и отдает приказ. Небесный корабль выплевывает маленькие спасательные капсулы, выстреливая командой в одну из орудийных башен, пока Веспер выпрыгивает из люка. Она высоко держит меч, а тот расправляет серебряные крылья и проносит ее сквозь густые потоки сущностей. В это время небесный корабль ускоряется, кинжалом вонзаясь прямо во дворец. Моралии пытаются разбежаться, осознав, что засада обернулась против них самих, но уже слишком поздно. Веспер заставляет себя не отводить взгляда от взрыва, после чего переводит внимание на башню. Солдаты, управляющие турелью, следят за спасательными капсулами, ожидая, пока те достигнут дворца, чтобы скинуть их с парапета. Она пролетает над их головами и приземляется на дымящуюся трубу турели. Поворачивая меч в триём вниз, вонзает его в контрольную панель. вынуждая солдат испуганно отпрыгнуть. Они тянутся к личному оружию, не в силах отвести взгляда от призрака перед ними. Один из солдат промахивает с мем кобуры и шарит рукой в воздухе. Второму дается дрожащими руками достать пистолет. Веспер разрезает воздух мечом, по широкой дуге издает единственную высокую ноту. Сталь не касается воюющих, но мощь песни отбрасывает обоих назад. Они головами врезаются в стену, и их лица теряют осмысленность. В это время одна за другой со щелчком открываются капсулы, и из них выходит пёстрая команда из лучших бойцов, что может предложить горн. "Вперёд", приказывает она. Они кивают и быстро рассеиваются, и она вновь поднимает меч, на этот раз бросая вызов врагу. Он взрывается звуком, что перекрывает даже шум битвы. А затем на другой стороне дворца за крышами, улицами, дворами появляются пять фигур, раскрывают свои крылья и взмывают в воздух. Рила соскальзывает с кресла и бежит к Дельте. Странник собирается за ней, но в спешке забывает отстегнуть ремни, и они блокируют его движение, отбрасывая обратно в кресло. Он пытается схватить Рилу, но она уже вне его досягаемости несётся к Дельте. Защёлк не поддаётся во второй и в третий раз. Меч Дельта задаченно на него смотрит. Мазар выпрыгивает из люка с и выстрелом из винтовки горячо приветствует тех, кто её поджидал. За ней следуют Дельта, за которых хвостиком идёт покладистый Рила. Наконец защёлк поддаётся, и странник вылетает из кресла, выпрыгивает через люк во внутренний дворик. Повсюду уже ведутся сражения на улицах, на парапетах, и на охоту выходят силы дворца, заставляя добычу разделиться. В поле зрения вбегает группа солдат под предводительством двух рыцарей. Дельта задвигает Рилу за себя, и при ее приближении открывается дверь. Странник и Мазар отрезают этот проход и готовятся к битве. Рыцари подходят все ближе, и глаза странника сверкают, ловя взгляд врагов, детально подмечая, как они держат оружие. Один направляет меч под углом, другой заносит клинок над головой, подобно знамени. Похватки он опознает и людей под шлемами. Странник собирается задействовать их, превратив в живую стену, отделяющую его от пистолетов солдат позади них. Они идут к нему, нападая и отбивая удары поочередно, как он сам показывал им годы назад. Таким образом они выказывают ему уважение и отдают дань их общему прошлому, прежде чем начать настоящий бой. А еще это идеальная возможность напасть. странник не использует эту возможность, позволяя мечам атаковать поочерёдно, одному за другим, давая Дельти и Риле время уйти. Несмотря на то, что действие всё ещё носит ритуальный характер, странник вынужден вступить и бороться, ведь теснят его к стене и не оставляют ему выбора, когда этот ритуал подходит к концу. С последним отбитым ударом все трое останавливаются. Один меч поднят высоко, другой низко, меч дельты завис посередине между ними, и он выжидает, какой из клинков придется отразить первым. Рыцари нарушают ритм и атакуют одновременно. Один меч устремляется к его шее, другой — к коленям. Пригибаясь, странник чувствует над головой давящие пени одного клинка и отбивает мечом дельты другой. Один из рыцарей открывается, но странник медлит. Выпад, который мог бы пробить броню и оказаться смертельным, в итоге всего лишь разрезает лодыжку. Пока рыцарь шатается, второй атакует, перехватив меч двумя руками. Странник парирует удар усильвой блок-песней и откидывает противника. Слева звучит выстрел, и пуля выбивает искры из камней у его ног. Прежде чем он успевает отреагировать, рыцари вновь идут в атаку, пытаясь прорвать защиту странника и выискивая слабые места. Два клинка одновременно обрушиваются на меч дельты, уводя его вниз. Странник сгибает руки, и одно из крыльев впивается в его плечо. Он сжимает зубы, делает вдох, чтобы вновь запеть, и тут позади раздается отчетливо искрежет металла по камню. Он смотрит вниз. Рыцари невольно повторяют этот жест, и все трое замечают три гранаты. Они катятся между ног у странника, затем между ног у рыцаря и замирают в нескольких шагах от них, рядом с солдатами. Странник смотрит наверх и успевает заметить понимающий взгляд молодых глаз, а потом их разрывает на части, и броня оказывается отдельно от кожи и костей. Он прикладывает меч плашмя к груди и запивает. Последняя граната распространяет огонь вокруг, обходя его, и по обе стороны начинает полыхать стена. «Чего стоишь?» — кричит Мазар. «Семеро на подходе». Она права. Их тени в десять раз больше его самого. Он видит полет бессмертных птиц. Две тени сливаются в одну, уменьшаются и сгущаются, на землю пускается отбрасывающий её бессмертный. Странник решает не проверять, кто именно, и выбегает в дверь вслед за Мазар. Не все из семерых пришли за Веспер. Бэт отделяется от остальных и ныряет в ближайший дворик. Его встречает дым, и его крылья будто косой разрезают этот дым, а затем бэт исчезает, оставляя после себя расширяющуюся дыру. Остальные альфа, эпсилон, тета и это по воздуху направляется прямиком к ней. На мгновение Веспер испытывает мрачное удовлетворение. Её план сработал. Ненависть Альфы к ней оказалась куда сильнее любых стратегических доводов. Скоро на неё обрушится реальность. За ней идут четверо бессмертных, хотя хватило бы одного. Надежды на спасение нет, и придётся смириться с тем, что она умрёт в этом дворце. И снова она не испытывает страха при этой мысли, лишь решимость. Если её жизнь является ценой победы, то она продаст её дорого. И поэтому она бежит. Она бежит по парапетам, дважды взмахивает мечом, распугивая солдат, стоящих у неё на пути. Времени на уничтожение второй туры или нет, но она зацепляет её остриём меча, разворачивая под нестандартным углом. Наверху Альфа обнажает меч. Погребальным рокотом звучит клинок, покидая ножны. Он возносит оружие к небесам, а затем направляет точно на Веспер. Она всё ещё бежит, опустив голову, стремясь укрыться под турелью. Тем не менее за ней наблюдает глаз, и её правая рука движется назад, сжимаясь в кулаке за головой и сжимая висящий за спиной меч. Альфа размыкает губы и рявкает ноту. Пространство между ним и его целью вспыхивает голубым пламенем. Когда оно гаснет, от турели остаются лишь обломки, а входа, который пропустил бы во дворец и тем самым защитил и спрятал бы Веспер, больше нет. Сама Веспер, шатаясь, всё ещё бежит, и правая рука тянет её вперёд, хотя в голове царит туман. Она пробирается сквозь обломки и продолжает свой путь. Вновь Альфа обрушивает меч, но на этот раз не поёт. Эпсилон, Тета и Эта синхронно обнажают свои клинки, и крылья поднимают их наверх, чтобы перенести за стену. Она приближается к краю парапета, где от очередной башни отходит два мостика. Она почти дошла, осталось немного. Эта устремляется вниз, чуть промахиваясь, однако оказываясь достаточно близко, чтобы ударить в Эспер, разрезая кончиками серебряных крыльев одежду, но не доходя до кожи. Глаз смотрит на Эту и сужается. Какая бы мысль ни пришла мечу, ее приходится отложить на потом, ибо атакует Тета. В Эспер кружится, позволяя силе инерции откинуть себя назад и умудряясь парировать смертоносную атаку снизу. Сталкиваются мечи и песни заряжая воздух. Ты это стреляет, промахивается, начинает величественно разворачиваться, тогда как Веспер пошатываясь спрыгивает на пол и проносится через дверь башни. Неуклюже катится спиной назад и поднимается на ноги. Каким-то образом ей удаётся выбрать правильный поворот, взяв инерцию под контроль и позволив ей унести себя ещё дальше. Это Приземляется на одну сторону башни, а эпсилон на другую, но ни один не стоит на её пути, и она в три шага преодолевает лестничный пролёт. Ей навстречу мчится человек в имперской форме, убегая от чего-то ей неизвестного. Видя Весперон кричит и устремляется к стене. Она не обращает на него внимания, но по мере того, как проясняется разум, замечает доносящиеся снизу звуки битвы. Передышка, которую подарил ей лестничный пролёт, оказывается краткой. из скори башни выбрасывает её на улицу, где имперские войска и в самом деле сражаются с жуткой морозиной и безобразным принцем. Их пули жалят, замедляя, но не останавливая инферналий. Она без выражения смотрит на жуткую морозину. Инферналь хватает какого-то солдата и раздавливает его череп гнилыми пальцами. По воздуху пролетает другой солдат без ноги. Всю свою жизнь люди империи существовали в тени инфернальной угрозы. И теперь она предстала перед ними, воплотившись в ночной кошмар. Веспер отворачивается и бежит. Она отдаляется от этой перезни на две улицы, а затем слышит яростный вопль альфы. Она продолжает бежать. Какое-то время гнев альфы и его сестёр и братьев направлен не на неё. Она использует это время, чтобы покрыть как можно больше расстояния. Ей нужно забраться глубже во дворец, туда, где полёты станут затруднительны. Ничто не встаёт у неё на пути, и поэтому она вынуждена бежать дальше. Но дворец принимает её за свою. Через связывающую их сущность меч на шёпот вытает ей воспоминания об иных временах, и её видение смещается. Здания вокруг начинают меняться. Структура остаётся той же, но освещены они иначе, одним более сильным солнцем. "Спасибо", шепчет она, и меч удовлетворённо гудит. Позади она слышит хоровое пение четырёх бессмертных, вызывающих инферналей набой. Долго им не продержаться, но это не важно. Она точно знает, куда ей надо. Страннику и Мазар быстро удается нагнать дельту с Рилой, ибо те идут размеренной походкой, взявшись за руки. По коридору пройти могут двое в ряд, и поэтому им приходится подстраиваться под широкий шаг бессмертный. Странник с Мазар обмениваются раздраженными взглядами, разделяя общее желание ускориться, подобно паре собак, которые нетерпеливо рвутся с поводка. Едва повернув за угол, странник оглядывается через плечо и замечает преследующего их бету. Как и они, он не переходит на бег, и все же, кажется, нагоняет их ужасающе быстро. Мало кто попадается им на пути, коридоры дворца странно пусты. А когда кто-то все-таки встречается, то тут же почтительно преклоняет колени, и дельта беспрепятственно проходит мимо. По стенам вьется выкованные в серебре истории империи, слой за слоем демонстрирующие изображения и слова. Славный и величественный составляющий основу её несокрушимой гордости. На большей части картины изображены семеры, творящие чудеса, вершищие правосудие. В них чувствуется постоянство. Неважно, что произойдёт в будущем, придут демоны или люди, семеры останутся. Нигде ни единым словом не упоминается ни падение гаммы, ни предательство дельты. Им почти удаётся пересечь холл, как вдруг позади появляется бета. Спокойным голосом она кликает сестру по имени, но в этом зове слышно множество различных оттенков: радость от встречи, грусть от того, чем всё обернулось, надежда на примирение. Именно доброта ранит Дельту. Она останавливается, её сущность сворачивается клубком эмоций. Бета продолжает приближаться, низко опустив меч, чьи глаз наблюдает за странником. Снова он зовёт Дельту по имени, и на этот раз она оборачивается, обращая взгляд в тёмные пустоты его глаз. "Здравствуй, Бета", говорит она. Бессмертно улыбается, услышав своё имя и почувствовав любовь, с которой его произнесли. Его шаг становится более уверенным, расстояние между ними сокращается. Мазар бросает винтовку и падает на колени. Рилы и странник во все глаза наблюдают за ними, не зная, что делать. Бета, продолжая улыбаться, подходит ближе, и Дельта не может не радоваться его одобрению. Ласково, не сводя глаз с сестры, Бета дотрагивается до руки Ирины. Его сущность касается сущности девочки, и тёмные пятна на тыльной стороне её ладони загораются красным, а затем сменяются белым, полностью сгорая. Её тело обездвиживает, и крик натыкается на стену плотно сжатых зубов. бросаясь вперёд, странник поднимает меч Дельты, стараясь разорвать хватку. Но меч Беты двигается по собственной воле, отводит атаку странника лёгким прикосновением, отражая удар. Меч Дельты скользит по клинку Беты, пока их рукояти не соприкасаются. Не поворачивая головы и продолжая лучезарно улыбаться, Бета поворотом запястья отправляет странника в полёт через комнату. Тот проезжает по полу, медленно перекатываясь на спину, и меч Дельта отлетает прочь. Бета и Дельта начинают общаться, соединяясь сущностей и делясь мыслями и эмоциями. Сейчас она испытывает неразрушительный гнев, как при разговоре с Альфой, но мягкие прикосновения. Это они без осуждения обмениваются аргументами. Рила продолжает гореть, огонь медленно выжигает сквер, но переползая от ладони на запястье к локтю, оставляя руку без нервов. Её ладонь выскальзывает из руки Дельты, и бессмертная Моргайт прерывает контакт с братом. Рила падает, и глаза цвета штормового неба следуют взглядом за ней. Дельта снова моргает и её лицо мрачнеет. Улыбка Бэтт гаснет. Он поднимает руку, ладонью вперёд в немом призыве. Она же понимает, что он делал то, что должно. Она же не гневается на него за исполнение воли создательницы. Сущность Дельты загорается, и Бет отступает на шаг назад. В это время странник перекатывается по новым синякам и подбирает меч Дельты с пола. Делает прерывистый вдох, отталкивается свободной рукой и поднимается на ноги. Тысячу девять лет назад. Когда Массаси умирает, вместе с ней умирает часть реальности. Другая реальность, которая так долго пыталась прорваться, начинает давить сильнее. На поверхности солнца открываются старые раны и расширяются трещины, разрывая и раздирая его на куски. Но Массаси не исчезает из этого мира целиком, ибо остается в нем ее сущность, нашедшая обитель в сердцах ее семерых творений, в их клинках и в меньших объемах в оружии рыцарей и солдат, в заряженных сущностью машинах ее империи и в тысячах созданных ею монет. И один человек, разделённый на множество частей и затем перенесённый в серебро и платину, и отражая её судьбу, не умирает полностью и солнце. Оно раскалывается, уменьшается, но не исчезает. И мощность целого теперь складывается из суммы его частей, но никуда не девается. На протяжении дней небо полнится огнём далёкими взрывами, которые насылают смерть на миллионы беспомощно смотрящих, прикованных к земле. Ночи ныне странны в своём сиянии. Бледные мигающие огни рассказывают об астральной ярости в противоположном конце мира. То, насколько на самом деле по ночам бывает темно, быстро забывается. Пока люди спасаются бегством и прячутся, хотя в основном умирают, семеры бездвижно наблюдают потрясённые горе. Проходят дни и ночи. Количество жертв, неурожай, массовая слепота и нехватка ресурсов теряются на фоне апокалиптических отзвуков с небес. Семеры наблюдают Все сходятся на том, что миру скоро придёт конец, но несмотря на большое количество убедительных аргументов и зловещих предсказаний, солнце всё же не падает на землю. Когда небо наконец проясняется, там, где раньше было одно, теперь сияют два солнца. Меньше, слабее, красное и золотое, они медленно и лениво вращаются одно вокруг другого. Несмотря на то, что они теперь не так крупны, как им было первоначальное солнце, они не умирают, даруя миру что-то вроде жизни. И поэтому империя может существовать и дальше. Семеро собираются там, где умерла Массаси. Их ожидает мир пятнадцатый. Она задаёт им простой вопрос: что нам теперь делать? Какое-то время семеро хранят молчание. Массаси создавала их, дабы они противостояли сокрушительному действию времени, были лидерами, защитниками, символами власти и постоянства. Она пыталась подготовить их ко всем бедам, которые могла представить. Хитроумно выплетала их сущность, уравновешивала их умения и обучала их, делилась своими знаниями и навыками. Единственное, чего она не учла и к чему их не готовила, это её смерть. Любовь Семирех к своей создательнице основа их существования, восхитительное пылкое чувство, которое их объединяет и даёт им силы. И вот она исчезла, и на её место заступило горе. Масаси, их возлюбленная создательница и их учитель мертва. Какая-то их часть тоже погибла, исчезла навсегда, и они понимают, что ничто уже не будет как прежде. Это проблема. Их учили, что их роль заключается в том, чтобы направлять человечество, блюсти славу империи и готовить её к приближающейся угрозе. Но это невозможно, бессмысленное задание. Ибо их создательницы больше нет. Её совершенству был у них жестоко отборно, и империя Крылатого Ока стала лишь тенью своего былого величия. Массы не вернуть, точно так же, как и солнца. Мир пятнадцатый хватает ума, чтобы не торопить семерых, и поэтому, задав вопрос, он ждёт ответа. Что они сделают? Что они могут сделать? Семеро не едины во мнениях. Альфи невыносимо видеть, как низко пал мир. Даже один взгляд на него приносит ему боль. Он не в силах понять, как Создатель смогла бросить их в такой момент и почему она его не предупредила. Бета пытается мыслить наперёд, но каждое решение оборачивается в его разуме новой бедой. И ещё одно, и ещё одно, превращаясь в череду разочарований, что ведёт к разрушению и смерти. Скорбь гаммы перемежается со злостью на Массаси, на своих братьев и сестёр. Они – сплошное разочарование. Она чувствует себя тоскливо-беспомощной. Хоть она и не любит свою создательницу так, как остальные, ее слезы текут таким же неостановимым ручьем. В голове у Дельты в первые годы не возникает никаких мыслей. Ее несут более сильные потоки эмоций, нежели любого из ее сестер и братьев. Они не знают, что с ней делать, а разрываются между восхищением, глубиной ее любви, завистью к ней и в случае гаммы раздражением. Эпсилон, Тета и это тоже скорбят. То, чего не ждали, случилось, но жизнь всё равно продолжается. Это их сломало, расстроило и разочаровало. Возможно, думают все трое, это только начало. Но всё же это так похоже на конец, что они не могут уверовать в это полностью. Но что-то делать нужно. Нужно исполнить желание создательницы и почтить её тело. Всемеро принимаются за возведение достойной гробницы. Гигантский металлический куб, балансирующий на одной вершине, поднятый на 5 метров в воздух. Стены внутри него покрыты гобеленами, изображающими жизнь и труд масс Саси. Каждое достижение, пройдя через фильтр любящих очей Семерах, становится выдающимся деянием, что ослепительно сияет и затмевает любое уродство. Это единственное, что создаёт Семерах. Так довольны они своей работой, что решают остаться здесь и создать святилище. где смогут закрыться наедине со своей скорбью. Останки массаси переносятся в куб, а для их охраны создается орден. Служители, которые живут и умирают внутри этих стен, не запятнанные внешним миром. Сокрытые в свои обители, семеро находят способ почтить память. Они делятся воспоминаниями о лучших временах, поют о создательнице своей любви к ней, заново переживая каждую подробность, каждую секунду тех лет, которые она благословила своим присутствием. Обычно эти сцены заканчиваются потоками слёз из жидкого камня, застывающего на воздухе, создающего своего рода скорлупу вокруг серебряных тел. Живые гробницы внутри склепа. Мир пятнадцатый не может сказать наверняка, к какой категории причесть себя, когда на предстаёт перед ними. Она знает, что их раздражает само её присутствие, и всё равно приходит. Империя крылатого ока разваливается, нужно что-то предпринять. Семеро должны действовать. Ласково и самоуничижительно, Мир Пятнадцатый им это объясняет. Всю свою жизнь она имела дело с невыносимой и опасной старой женщиной, и ее поражает, насколько полезными оказываются ее навыки для разговора с бессмертными. И они действуют. Они возносят Мир Пятнадцатый, превращая ее в мост между собой и человечеством. Она лишается волос на клеточном уровне, лишается она и ногтей, и становится безупречно гладкокожей, незапятнанной, какой была им Ассаси. Её одевают в перья и нарикают покорностью. Ей достаётся странная роль: сиделки, посланицы и символа, и всего этого в одном лице. Покорность быстро осваивается, и вскоре в мир выходят рыцари Серафимы, восстанавливая порядок. И империя медленно возрождается. Её люди уже не такие, как прежде. Внешние колонии утратили многовековую гордость, на замену которой пришли страх и суеверие. В сотни раз сократились могучие армии, а от множества спутников, что прежде вращались по орбите этого мира, остались лишь пустые оболочки. Был ослаблен даже дозор Убреш, и там, где раньше стояли легионы, ныне остается лишь аванпост. Существующая разруха стабилизируется, распад империи замедляется. Из года в год изменения едва заметны, и все же с каждым новым поколением империя угасает еще на таллику. Покорности запрещено умирать, и её роль принимают дочери Мир 15, затем её внучки и так далее. Каждую обучает её предшественница, которая должна выглядеть и вести себя точно так же. Непрерывная нить, за которую могут ухватиться семеро. Пока альфа, бета и дельта забавляются в ностальгии, а эпсилон, тета и ита продолжают выжидать, гамма дымится от злости. И из всех семерых она любит массаси меньше остальных и наиболее отдалена от своих сестёр и братьев. И поэтому, когда приходит покорность, чаще всего откликается именно она. И когда тысячу лет спустя наконец открывается брешь, именно она выходит на борьбу с демонами в одиночку. И именно она за это расплачивается.